Часть девятая. Битва с ацтеками. Варя оглянулась. Погоня была еще далеко, и до озера с крокодилами они, скорее всего, успеют добежать. Но что дальше? Выбирать между крокодилами и ацтеками? «Нам от них не убежать», — мрачно сказал Антон. «Да и как перебраться через озеро, кишащее крокодилами? Мы будем драться». — сказал ближайший к нему парень. — У нас четыре ацтекские дубинки, пять ножей, и нас больше пятидесяти. — Их не меньше, — ответил Антон, глядя на приближающуюся пыльную тучу. — Все равно, лично я не собираюсь подставлять свою шею под нож какого-то жреца. — Здесь нет трусов и слабаков, — возразил Антон. — Но есть те, кто несколько месяцев провел в плену, они слабее, чем остальные. Мужики, выходите вперед те, кто хорошо умеет сражаться и готов надрать этим Ацтекам задницы. Беглецы разделились. Те, кто был слабее, ушли подальше, ближе к озеру. Антон и еще человек двадцать остались впереди. Ты иди назад, сказал он Варе. Будешь вместе с парнями. Хорошо? Согласилась Варя, высматривая место повыше. Конечно, она не собиралась сидеть сложа руки. Еще чего? Она уже хорошо знала, как оглушить противника, и отлично видела, что без нее парни не справятся. Антону знать об этом вовсе не обязательно. Пыль и шум приближались. Уже через минуту беглецы увидели, как на них с чудовищным воем и криками летели разъяренные ацтекские воины в перьях, масках ягуаров и с дубинками. Варе было плохо видно. Местность была ровная, ни единого бугорка или камня как назло. зло. Еще минута и парни схлестнулись с отстеками в яростной битве. Варя отчаянно подпрыгивала, пытаясь понять, куда ей бить, но ничего не получалось. Все кричали, отстеки дули в какие-то свистки, от чего уши закладывала. Варя запаниковала. Ее помощь нужна Антону и остальным а она не видит, куда ей бить. Напряжение нарастало, и Варя вдруг заорала, что было сил. Она сама от себя такого не ожидала, но бой замер. Словно это не смертельная схватка, а детская игра «Замри». Сначала она подумала, что все просто остановились в ужасе от ее вопля, но потом поняла, что попала в какое-то состояние, в котором... Все, кроме нее самой, двигались, как в замедленной съемке. Варя выбежала вперед. Размалеванный ацтек в маске целился копьем в Антона. Копье уже коснулось груди Антона, и на коже показалась кровь. Варя изо всех сил оттолкнула здорового, как лось, ацтека, вложив в свой удар всю свою магию. Ацтек отлетел на пару метров, выронив копье. Копье скользнуло по груди Антона, оставив глубокую царапину. Второго парня враги уже связывали. Варя вытащила нож у одного из них и разрезала веревку. Она ураганом промчалась по линии столкновения, оттесняя ацтеков, отбрасывая их назад. Когда между беглецами и ацтеками появилось расстояние, Варя собрала остатки сил и швырнула их на ацтеков. Преследователей отбросила. Первые ряды их повалились, но сзади уже набегали новые и новые войны, а сил у нее больше не было. Варя почувствовала, как падает, и в ту же секунду кто-то подхватил ее и утащил прочь с поля боя. «Нехило наших недругов раскидала. Твои штучки!» услышала она голос Антона. Варя кивнула. Силы потихоньку возвращались к ней. Ну, Варя. Огонь, а не девчонка. Банду ацтеков голыми руками раскидала. После такого я, как честный человек, просто обязан на тебе жениться. Выйдешь за меня? Варя еще раз кивнула. Отлично. Значит, как только вернемся в наш мир, отправимся в ЗАГС. Котов твоих усыновлю. Посиди пока здесь. Не возражай. Не бей больше ацтеков. Оставь нам. «Мужики мы или кто?» Антон кликнул ближайших товарищей. «Поберегите мою невесту. Глаз с нее не спускайте». Теперь перевес был на стороне беглецов. Они вооружились отобранными у ацтеков копьями и дубинками с обсидиановыми лезвиями. Беглецы яростно сражались, отбрасывая ацтеков все дальше и дальше к храму тескотлепоки Сначала Варя радовалась, что парни побеждают, а потом что-то ее насторожило. Ацтеки старались не причинять вреда беглецам. Они отступали, а беглецы бежали за ними, воодушевленно громя неприятеля. Вот только они становились все ближе и ближе к городу ацтеков и к храму отлепоки. Антон! — закричала Варя. — Это ловушка! Назад! Они заманивают нас к храму! Антон услышал ее, оглянулся, и тоже все понял. Беглецы повернули назад, но было уже слишком поздно. Ловушка захлопнулась. Варя беспомощно наблюдала, как отовсюду бежали к ним от стыки под предводительством жреца. И никаких сил на сопротивление ни у нее ни у парней больше не было. А в ушах стоял хохот жреца и его мерзкий вкратчивый голос. «Время жертвоприношения пришло! Вы, храбрые и сильные воины, достойные пролить кровь на алтаре великого Тескатлипоки!» Пленников разоружили и связали. Тех, кто отказался идти даже под угрозой оружия, Насильно напоили какой-то дрянью, отчего те превратились в безвольных рабов и послушно затопали в сторону ацтекского города. Солнце клонилось к закату. Вечерняя прохлада белым туманом стелилась по земле. Уже полчаса пленники шли, подгоняемые ацтекскими воинами. Храм Тескатлипоки лепоки неотвратимо приближался. Огромный, он становился все выше и выше, словно говоря, что участь пленников неминуема, и сопротивление бесполезно. Всю дорогу Варя отчаянно звала на помощь Видогора, но тот не откликался, а временами она ловила на себе надменный взгляд жреца, полный ненависти и презрения. Конечно, он знал, что это она устроила побег и чуть не оставила его богов без жертв. Антон шел где-то впереди колонны пленников, и Варя не видела его. Но чувство, что он где-то рядом, он живой, придавало ей сил и питало тщательно скрываемую ярость. Варя знала, у нее еще будет возможность поквитаться с этим жрецом, поэтому она отключила эмоции и копила силы для последней попытки выбраться. Барабаны отбивали странный ритм, от которого Варя... Словно раздваивалась. Пленники в окружении своих преследователей начали восхождение по каменным ступеням древнего храма. Варя старалась смотреть только под ноги. Вдоль ступеней скалились каменные изваяния древних ацтекских богов. И в неверном предзакатном свете Варе казалось, что они шевелятся. Идти было тяжело. Высокие ступени казались бесконечными. Жрец подгонял пленников, недовольно посматривая на солнечный диск, опускавшийся к горизонту. Наконец, последние измученные пленники поднялись на площадку на вершине храма. стеки выстроили всех по краю большой квадратной площадки. Все они видели, что происходит в центре. Площадка была ярко освещена горящими факелами. Жрец посмотрел на Варю и еле заметно усмехнулся. «Вот он!» — показал жрец на Антона. Стражник, стоявший рядом, вытолкнул Антона в центр. Барабаны зачистили. Несколько ацтеков положили сопротивлявшегося Антона на камень, изрезанный рисунками и надписями, и привязали. Подошел жрец с обсидиановым ножом, начал что-то говорить. Голос его становился все громче, и все быстрее били барабаны. Жрец замахнулся ножом. Варя швырнула в жреца остатки всей своей магии. Тот пошатнулся, выронил нож, и обсидиановое лезвие от удара о каменный пол разлетелось на множество мелких осколков. Разъяренный жрец зарычал, крикнул что-то воинам. Те схватили Варю и бросили рядом с Антоном. Новый обсидиановый клинок блеснул в руках жреца, и он снова замахнулся, и в тот же миг раздался оглушительный, жуткий рев ягуара. Этот рев был настолько громким, что заглушил барабаны. В центре площадки появился огромный, высотой в два с лишним метра, ягуар. Он возвышался над жрецом, рычал и в бешенстве бил хвостом. Варя взглянула на него и поняла — это не видогор. Жрец упал перед ягуаром на колени. «Что ты опять здесь устроил?» — взревел Егуар. «Ну как же! О, великий от скотлипока!» — залепетал жрец. «Шиумоль пилле заканчивается!» приношу жертву тебе вот посмотри пятьдесят два воина смелых отчаянных и даже одна девка Я тебя предупреждал больше никаких человеческих жертвоприношений продолжал орать Ягуар. как ты посмела слушаться великого теска от липоку Ошарашенная Варя не сразу поняла, что ее кто-то куда-то тащит. «Но это же чужеземцы!» — отчаянно завопил жрец фальцетом. «Посмотри внимательно, о, великий ягуар! Здесь нет ни одного ацтека!» Варя оказалась за пределами площадки, на которой разыгрывалось грандиозное представление. Ацтекские воины, только что готовые перерезать горло любому из пленников, побросали свое оружие и пали ниц закрыв головы руками, спасаясь от гнева самого страшного и свирепого бога. «Я сказал, никаких больше жертвоприношений, я тебе сказал!» Жрец бормотал что-то невнятное. «Отправляешься к тлолоку кормить крокодилов!» Ягуар Тескатлипока орал так страшно, что Варя зажмурилась и закрыла уши руками. А когда открыла глаза, увидела другого ягуара, точнее, Видогора, и Антона. Пока огромный ягуар Тескатлипока распекал своего жреца, Видогор вытащил их обоих с жертвенного алтаря. — Ну, слава богу, успел! — сказал Видогор лизнув Варю в щеку шершавым языком. «Давайте выбираться отсюда, пока нас не хватились».